Алексей Солоницын – писатель, киносценарист. За более полувека работы в литературе и кино в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и других городах вышло более 30 книг его прозы. По его сценариям снято более 40 документальных фильмов. Наиболее известные книги – романы «Звезда вечерняя», «Свет, который в тебе», «Повести и врата небесные», «Там человек сгорел», «Ангеловы столпы», «Убить поэта». Лауреат первых всероссийских литературных премий имени Святого князя Александра Невского Санкт-Петербург, философа Ивана Ильина Екатеринбург, Святого Серафима Саровского Нижний Новгород. За сценарии и режиссуру документальных фильмов Первое движение души, Золотые горы, Груня, Земной ангел, Захарова тропа стал лауреатом международных и всероссийских кинофестивалей. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева читала Ирина Воробьёва.